Семен потерял всякую надежду получить скорый ответ на свой вопрос и, задрав голову, наблюдал за самолетом, который, пролетая во многих километрах над землей, тянул за собой две белых рассеивающихся полосы. — Рад бы я тебе помочь. Наконец не зашел я, так как, будучи по натуре человеком не злым, не любил причинять людям неудобства. Только вот появился я в этом селе едва ли на пять минут раньше тебя, а потому пока вот любуюсь окружающей природой и пытаюсь дышать чистым воздухом. Семен был явно рад такому скорому потеплению отношений. — Ну, а может тогда нам у местных спросить, кто тут где отирается, ведь народу тут, говорят, немало? Он немного подождал от меня подтверждения, но, поняв, что банального кивка от меня сейчас не дождешься, продолжил. — Не в палатках же они тут живут. — Слушай! — не выдержал я, резко поворачиваясь к нему. — А какого мы тут с тобой делаем? — Я филолог недоделанный. — Ты? Я замолчал, прикидывая, кем бы мог оказаться мой собеседник. — Никак не меньше инженера. — Здесь же криминал один. Ну и пара десятков конченых идиотов. — Виноградарь, — промямлил Семен, сбивая мою воодушевленную речь. — Чего? — переспросил я, отчетливо понимая, что сказал этот очкарик, но отчего-то не в состоянии вспомнить объяснение этому до боли знакомому слову. Воспользовавшись словесной заминкой, в купе с моим вниманием, несостоявшийся инженер уточнил. — А ваще вот я. Виноградарь — профессия такая. Я только в прошлом году на заводчике защитился. — Так ты чу в родную стихию кинулся, типа? — отшатнулся я, понимая при том, что сморозил глупость. Да еще не в тему. Человек же ясным языком пять минут назад выспрашивал у меня, где сталкеров отыскать. А я пытаюсь заподозрить в нем сумасшедшего ровесника, который так вот запросто приехал в глухомань закреплять ученые навыки. Сообразив всю глупость ситуации, я тут же ретировался. «Прости, у меня тут кое-какие перестановки в жизни». Я покрутил в воздухе рукой таким жестом, каким малыши в детских садах изображают фонарики на утренниках. — Понимаю, — вздохнул Сема. — У меня в некотором роде тоже личное. Но он замолчал. Иначе нормальные люди сюда не попадают, только хламоны, жаждущие легких денег. И некоторое время мы уже солидарно осматривали нехитрые красоты российской глубинки. Ну что, овощевод? Я выпрямил спину и ободряюще шлепнул себя по коленям. Пойдем поищем Охламонов, а то они без нас все золото партии растащат. Глава третья. 63-й километр федеральной трассы Б-66, село Ракитина, бар Боржич-2, полдень. Конечно, такой поток голодных ртов не мог и не подвинуть местные умные головы, не открыть здесь, в селе Ракитина, подобного заведения. Радовала начитанность предпринимателей которые с подачей того идиота, на всю страну назвавшего сброд собравшихся здесь сталкерами, решили открыть забегаловку с легендарным названием из повести братьев Стругацких, на всякий случай приписав к нему двойку. Народу данная идея понравилась. И, конечно, как мне рассказали позже, раньше это место попытались облюбовать местные неизбалованные парни, Но оккупанты из райцентров и городов быстро отбили у тех эту охоту. Вскоре здесь нарисовались люди с деньгами. В один день навели мосты с органами власти, которые представляли в этом районе участковый, два депутата, у коих недалеко были дачи, командир артиллерийской части, зампотыл этой же части а также бандюк по прозвичу Сыч, живший в райцентре, и бар заработал в полном объеме. С того памятного дня в Боржиче втором, который в простонародье называли не иначе, как Второй, можно было легко разжиться травкой, таблеткой, ну, или на худой конец паленой водкой. Кормить здесь особо не кормили. Самым изысканным блюдом считалась щучья икра из армейского сухого пайка. Не стоит объяснять, каким именно образом она, да и ряд других военных консервов оказались здесь. Но еда не являлась коньком бара. Если не считать наркоты, то люди стекались сюда в основном за информацией. Где, как ни здесь, широкой рекой, лились сплетни, которые в большинстве своем приносили те же посетители. Но ведь сплетни — это же такая штука! Проходя через множество уст и ушей, они обрастают такими подробностями, что голова идет кругом, а ноги просто несут на поиски золота, которое еще недавно блеснуло из-за непроницаемой маскировочной сетки. И ведь и никого не волнует, что первоисточник в пьяном угаре всего лишь нарвался на пару светлячков. Также в баре можно было подраться с обидчиком. Для этих дел здесь даже существовал отдельный угол, который был начисто лишен мебели и других особо травмирующих предметов. Соответственно, каждый бой здесь был зрелищем и скорым тотализатором. Только не надо представлять себе, что здесь, в плох... как в плохом американском кино, тупорылые амбалы отрывали друг другу головы. Нет. Пару раз мне потом приходилось видеть этот тотализатор. И надо сказать, что драка на улице куда опаснее, ибо ее никто не тормозит. Здесь же... Поединок проходил под чутким присмотром бармена, который совсем не горел желанием видеть у себя в заведении чье-то до смерти растерзанное тело. В такое вот место и стремились я и мой новый знакомый, которого мне неудобно было называть Семой, а тем более Семеном, и я решил приучать его к прозвищу «Инженер». «Боржич». Как я и предполагал, разместился в клубе. Добротное такое здание из белого силикатного кирпича, однотажное, зато с шикарным фундаментом в метр-полтора высотой, с высокой двускатной крышей, деревянными окнами со следами белой краски и высоким бетонным крыльцом, которое почему-то больше других подверглось натиску времени. Уже на подходе к бару можно было понять, что в этой деревне находится слишком много, так сказать, неселян. Во-первых, у вышеупомянутого разбитого крыльца стояло двое крепких парней в военных американских свитерах и омоновских штанах. Во-вторых, рядом с клубом образовалась настоящая помойка. Какую местную населению и за год не набросать, особенно учитывая то, что основным мусором были пивные банки. В-третьих, под одним из кустов валялся мажорного вида парень. Выражение его лица говорило о том, что хозяин в полном экстазе. На нас с инженером охрана не обратила никакого внимания. Скорее всего, мы здесь далеко не первые и вряд ли последние гости. Широким шагом, поднявшись на крыльцо, я самым уверенным жестом открыл дверь и шагнул во мрак. Сделано это было больше для собственного успокоения, ведь мой спутник, скорее всего, возложил на меня бремя лидерства в нашей небольшой компании. Это не оговаривалось устно, я просто чувствовал. В баре было шумно и душно. В первые секунды мои глаза, привыкшие к яркому весеннему солнышку, едва различали сгорбившиеся у стоячих столиков силуэты. Зато отчетливо был виден экран телевизора за барной стойкой, с которого что-то вещала миловидная дикторша новостного канала. Инженер, не видя и этого ориентира, браво ткнулся мне носом в спину но тут же отпрянул, сильно этим смутившись. Что касаемо реакции других посетителей, то, не считая приятного с командного голоса, закрыть дверь, блики на экране!» Она практически была равна нулю. «Ну, если не бьют и не наезжают, — подумал я, — это уже хорошо». Инженер за моей спиной уже расстарался исполнить приказ. Солнечная полоска исчезла. Я понял, что освещение в баре все-таки есть, просто оно очень тусклое, вероятно, для экономии энергии, да и незачем свет местным завсегдатаем. Воздух был перенасыщен табачным дымом и запахом пота. Народ непрерывно гудел у столиков причем так плотно, что я с трудом улавливал обрывки фраз. Мои глаза окончательно привыкли, и я недовольно поморщился. Не люблю я заведения, где нельзя нигде присесть. Затем я все же нашарил пару стульев у барной стойки, которые не пользовались у остальных популярностью по причине того, что не были предназначены по высоте к местным столам.